Глава. Десятая. «Все, что могу для тебя, сделаю, Расти. Все, что тебе нужно», — говорит Луба Листриери, начальник особого подразделения в нашем полицейском управлении. Я сижу в его кабинете в Макградхол, где размещаются главные оперативные отделы. Трудно сказать, сколько здесь служит таких, как Лу, мужиков седых под шестьдесят, с обвисшими словно сидельный вьюг животами и хрипловатыми от курева голосами. Прирожденный чиновник-бюрократ Лу высокомерен, безжалостен с подчиненными и бесстыдно угодлив с любым, от кого зависит его карьера. У него в руке телефонная трубка. Он звонит в лабораторию, которая находится в его ведении. «Моррис, это я, Баллистриери. Дай мне Дикермана. Да, срочно. Вытащи его из сортира, если он там». Баллистриери подмигивает мне. Двадцать лет он топтал городские мостовые, но сейчас на нем пропотевшая подмышками рубашка из искусственного шелка. Дикерман, Я по поводу этой истории с Полимус. У меня тут Расти себич сидит. Кто? Себич, мать твою, за ногу! Заместитель Хоргана улавливаешь? У нас там где-то стакан с места происшествия. Да, с пальчиками я знаю, потому и звоню. Чего-чего? Да, я такой. Забудешь, яйца оторву и отправлю на заслуженный отдых. Вот именно. Я что звоню? Можем мы этой лазерной штуковиной прогнать через компьютер наш альбомчик с отпечатками пальцев? Да, у тебя там три пальчика на стакане, знаю. Вот ты посмотри, не совпадают ли они с какими нашими. Этот, как его, отпросился на полторы недели. Выходит, тебе самому придется этим заняться. Что о Мёрфи? Который Лео или Генри? Генри не поручай, тут голова нужна. Лео? Это хорошо. Скажи ему, что и как. Нет, мне распечатка не нужна, все равно ни хрена не смыслю. Давай выясняй. Даю тебе десять минут усек и сразу звоню. Через десять минут выясняется, что единственный в управлении компьютер числится за другим отделом и сейчас на нем гонят важные документы. Хорошо, я спрошу, спрошу, говорит Беллистриери, прикрывая трубку ладонью. Им нужно знать объем поиска. Ограничиться уголовниками или пробежать по всем, у кого снимали отпечатки пальцев? государственным и муниципальным служащим вообще по подобной публике я на секунду задумываюсь вероятно можно ограничиться уголовниками если понадобится потом посмотрим остальных баллистстреери гримасничает давай сразу всех еще неизвестно когда мы снова сможем заполучить этот проклятый компьютер дикерман давай побыстрее понял нельзя ты что охренел Себич расследует самое громкое убийство в городе и должен кланяться всякой шпане? Скажи Мёрфи, чтобы отложил все дела. Скажи, я приказал. Действуй. Балестриери кладет трубку. Неделя, говорит, потребуется, а то и дней десять. Сначала им надо составить платежную ведомость. Потом шеф должен представить в опоп какие-то цифры. Забавная аббревиатура расшифровывается как «Администрация помощи органам правопорядка». Я буду нажимать, но быстрее вряд ли получится. Кстати, пусть твой помощник принесет из хранилища вещдоков этот стаканчик. В лаборатории меченная склянка наверняка понадобится. Я благодарю Луи и направляюсь в морг. Здание, где он размещается, отчасти напоминает старую школу. Полированные панели на стенах и потертые полы. По коридорам, перебрасываясь шутками, шныряют полицейские в темно-синих рубашках и черных галстуках. Среди них немало женщин. Люди моего поколения и социального положения не любят легавых. Раньше они не пропускали ни одного подростка, чтобы дать ему затрещину и обнюхать на предмет наркоты. Образованностью и хорошими манерами не блещут. Став прокурором, я держался от них подальше. Да и потом, поработав с полицией много лет, мало с кем сблизился. Некоторые полицейские мне нравятся, но большинство нет. Почти у всех два существенных недостатка. Грубость и несдержанность. Слишком уж много грязи приходится им видеть каждый день. Недели три назад мы с одним полицейским по имени Получчи засиделись, угощая друг друга в баре у джила. Пару раз он разбавил очередную порцию спиртного пива и начал рассказывать о том, как утром нашел засунутое в пластиковый пакет человеческое сердце. Да, сердце с торчащими из него сосудами. Пакет валялся возле мусорного бака в каком-то тупичке. Он поднял его, посмотрел содержимое, положил в багажник и уехал. Потом заставил себя вернуться, поднял крышку бака. Больше никаких человеческих органов там не было. Так вот оно было. А пакет с сердцем я доставил в управление. Это кошмар. Мы платим налоги, чтобы содержать психов. пасмурный день легавый подозревает каждого прохожего. Ты скажешь ему «доброе утро», а он усматривает в приветствии преступный сговор. Такое вот оно, полицейское братство, возвращенное в гуще народа, убежденное, что в каждом из нас сидит уголовник. На лифте спускаюсь в подвальное помещение. Здравствуйте, доктор Кумачай, приветствую я судебно-медицинского эксперта. За стеной его кабинета столы из нержавеющей стали и тяжелый запах вскрытых полостей, слышится виск хирургической пилы, стол завален бумагами и прессой, с краю небольшой телевизор. Передают бейсбольный матч звук приглушен мистер севичч какая честь к нам пожаловал заместитель окружного прокурора кумачай странный во всех отношениях низкорослый японец с густыми бровями и маленькими усиками с выбритой посередине полоской вертлявый непоседа говорит отчаянно жестикулируя хороший специалист но человек недобрый такой может осыпать собеседника проклятиями и даже кинуть в него тяжелым предметом Неизвестно, кто решил, что Кумачай лучше всего проявит себя, работая со жмуриками. Я не могу представить его у постели больного. Какая бы слишком ни взбрела ему в голову, она непременно вырвется наружу. Временами кажется, что на Земле великое множество таких, как он. Я не понимаю его. Для меня он загадка. Производит ли он вскрытие, смотрит ли телевизор, ухаживает ли за женщиной, трудно даже представить, что он при этом думает. Я точно знаю, что проиграю пари, пытаясь угадать, чем он занимался вечером в прошлую субботу. Я, собственно, пришел за вашим заключением. Вы сказали Липранцеру, что оно готово. Как же, как же, где-то здесь оно. Этот задрыгали Липранцер хочет, чтобы ему немедленно все докладывали. Чтобы найти заключение, Кумачай начинает рыться в бумагах на столе. Похоже, вы недолго пробудете заместителем окружного. Похоже, Нико де Лагуарди Хоргана под зад коленом, а? Кумачай смотрит на меня и улыбается, как делает всегда, говоря собеседнику неприятные вещи. «Поживем-увидим», — коротко говорю я, но потом решаю перейти в наступление. «Вы с Далягарди друзья-приятели, доктор?» «Нико хороший человек, классный специалист. Вот сядет в кресло, тогда задаст жару всем этим адвокатам-защитникам. Ага, вот оно!» Он протянул мне бумаги и уткнулся в телевизор. «Гляньте на нашего Дэйва Паркера!» немного порошочка в одну ноздрю, и какой мяч, какой мяч!» Мысль о связи Нику и Кумачая не приходила мне в голову, а между тем она объяснима. Прокурор, передающий в суд дела об убийствах, и полицейский патологоанатом. Они нужны друг другу. Я спрашиваю Кумачая, могу ли я присесть на несколько минут. «Само собой», — он отодвинул кипу газет и снова уткнулся в телевизор. «Мы с разрабатываем одну версию». Впрочем, это не версия, а пока что только идея. Каролайн вела опасную жизнь. Может быть, у нее была рискованная связь, которая завершилась крупной ссорой. И когда ее возлюбленный понял, что она уже не дышит, он стукнул ее по голове, чтобы запутать следы. Как, по-вашему, это возможно? Ни черта подобного. Почему? Потому. Полицейские тупицы. Из мухи делают слона и наоборот. Читайте мое заключение, там все написано. Липронцер подгонял меня как бешеное, а теперь оно валяется никому не нужное. Вы имеете в виду это заключение? Нет, другое. С результатами аутопсии. Кто-нибудь видел у нее ссадины на лодыжках, коленях или запястьях? Никто не видел. Дамочку угробили ударом в голову, а не задушили. Читайте выводы вскрытия. Да, но она была все-таки связана и связана крепко. На фотографиях виден след от веревки на шее. «Знаю, знаю. Когда ее привезли, она была вся перетянута. Преступник затягивал веревку все туже и туже. Должна была остаться глубокая ссадина, а у нее только чуть-чуть повреждена кожа». «И что это, по-вашему, значит?» Кумачая улыбается. Не любит до поры до времени раскрывать карты. Снова вперивается в телевизор. На лбу отблески экрана. «Немного повреждена кожа. О чем это говорит?» «Я терпеливо жду ответа». Телекомментатор хвалит очередной бросок. «Вы вынуждаете меня вызвать вас для дачи показаний повесткой», говорю я, улыбаясь, но в голосе у меня звучит металл. «Чего-чего?» «Немного повреждена кожа. О чем это говорит?» «О том, что дамочку сперва связали. Устраивает?» Несколько секунд я перевариваю информацию. Кумачай знает, что я теряюсь в догадках. «Подождите», говорю я. Я считал, что преступник ударил Кэролайн, чтобы утихомирить ее. Удар оказался смертельным, но наш клиент этого не знает или не хочет знать. Он связывает ее и насилует, причем делает это одновременно. Правильно я понимаю, или вы изменили свое мнение? Изменил мнение? Читайте заключение и не говорите, чего не знаете. Может это только так выглядит? Связывает и насилует. Это легавое, так думаю, это не я. Хорошо. «А вы как думаете?» Кумачая улыбается, пожимает плечами. «Послушайте, — говорю я, — мы десять дней бьемся над раскрытием этого преступления, и только теперь я узнаю, что он сначала накинул ей на горло веревку. Вы должны были давно сказать мне об этом. Надо было спросить. Задрыгали пронцер звонит. Давай, — говорить скорее заключение. Я даю заключение, но никто не спрашивал, что я об этой истории думаю. А сейчас я спрашиваю. Умочая откидывается на спинку кресла. Может быть, я вообще ничего не думаю. Ну и тип. Либо он еще больше истервец, чем я думал, либо тут кроется какой-то умысел. Я мысленно перебираю факты. Вы хотите сказать, что сначала она была изнасилована, а уже потом связана? Потом связана, да. Изнасилована. Теперь, думаю, нет. Именно теперь? И именно теперь мы, не отрываясь, смотрим друг на друга. «Читайте заключение!» «А вскрытие?» «Нет, другое. Вот эту бумагу!» Он показывает на папку, которая у меня в руках. «Открываю ее. Это заключение, подготовленное в химической лаборатории. Читаю. Оказывается, во влагалище Карлайн Полимус обнаружено еще одно вещество. Ноноксинол-9». Он входит в состав спермицидной пасты, поэтому и не были обнаружены сперматозоиды, обладающие оплодотворяющей способностью. Кумачай нахально улыбается во весь рот. Вы утверждаете, что эта женщина пользовалась противозачаточными средствами? Утверждаю. Эта дамочка пользовалась контрацептивной пастой. Колпачок ею смазывала. Колпачок? Медленно переспрашиваю я. И вы не заметили его во время вскрытия? — Ни черта подобного! — Кумачая ударяет кулаком по столу и хохочет во все горло. — Вы же присутствовали при аутопсии, Себич, Видели, как разрезали эту дамочку. Никакого колпачка. Я смотрю на него, стиснув зубы. Куда же он делся? — Хотите знать мое мнение? — Будьте любезны. — Его забрали. — Кто, полицейские? — Полицейские тупицы, но не до такой степени. — Кто же тогда? Не полицейский и не я. Должно быть ваш клиент. Убийца. Больше некому. Я снова перечитываю заключение химиков и многое проясняется. Я стараюсь сдерживаться, но меня пробирает злость. Чувствую, как кровь бросилась мне в лицо. Кумачай, конечно, все видит. Четверть часа промотав мне душу, он наконец не сходит до объяснения. Вероятно, считает, что рано или поздно я сам все пойму. Хотите знать, что я думаю? Я думаю, что все это подстроено. Дамочку пришил ее любовник. Он приходит, они выпивают, занимаются любовью. Все вроде бы нормально. Но что-то вдруг пошло не так. Он хватает, что попало под руку, бьет ее по голове, потом старается представить все так, чтобы это выглядело как изнасилование. Он связывает ее, извлекает колпачок и будь здоров. Вот что я думаю. А что думает Томми Мольто? спрашиваю я. Паганец Кумачай видит, что я загоняю его в угол, но все же криво улыбается и даже пытается рассмеяться, но получается это у него плохо. Я возвращаю ему заключение и тут замечаю, что на нем дата пять дней назад. Показываю ему надпись, сделанную его же рукой. Мольта 762-2225. «Не желаете записать номер, чтобы позвонить Мольта, когда понадобится?» Кумачай берет себя в руки и разыгрывает роль добродушного простака. «О, Томми хороший человек, хороший!» «Как он поживает?» «Хорошо поживает, хорошо!» «Попросите его позвонить нам. Я постараюсь разобраться, почему оно так медленно движется. Наше следствие». Я встаю с кресла и, направив палец на Кумачая, обращаюсь к нему по прозвищу, которое он терпеть не может, потому что оно унижает его достоинство как хирурга. Мистер Мясник, передайте Нико и Мольто, что они ведут грязную игру. Полицейское управление тоже ведет свою игру. Благодарите Бога, если я не привлеку их и вас к ответственности за то, что умышленно препятствуете проведению следствия. Я забираю из рук кумача и заключение и ухожу, прежде чем он успевает сказать что-либо. Сердце у меня бешено стучит и дрожат руки. Реймонд, разумеется, в здании муниципалитета нет. Прошу Лоретту, чтобы он срочно связался со мной. Ищу Лидию, она куда-то вышла. Иду к себе в кабинет, сажусь и начинаю мрачно размышлять. Да чего же хитроумны, сволочи. Делают только то, что мы просим, и не на йоту больше. Сообщают результаты экспертизы, но и собственное мнение держат при себе. Сообщают, что готово заключение химической лаборатории, но о его содержании молчок чтобы мы подольше побегали по ложному следу а тем временем происходит утечка информации каждый мой шаг становится известен мольто это бесит меня больше всего господи какая же все таки грязная штука политика а полицейское управление еще грязнее даже при правлении рода медичи не было столько интриганства с кем дружишь и с кем враждуешь кому предан по гроб жизни и кому изменяешь каждый поступок, и каждый твой шаг становится известным всем и каждому. Депутату муниципалитета, избранному от твоего округа, твоему букмекеру и твоей любовнице, родне со стороны жены, твоему брату-бездельнику, продавцу в скобяной лавке, с которым торгуешься из-за фунта гвоздей, новобранцу, за которым нужен глаз до да глаз, наркоману, чья откровенность действует тебе на нервы, доносчику, от которого бежишь, как черт от ладана, Инспектору, когда-то выдавшему твоему дядюшке лицензию на торговлю спиртным, или лейтенанту, который сцепился с мэром, рассчитывает в скорости стать капитаном, а то и майором. Твоему приятелю, с кем на пару снимаете квартиру. Твоему соседу, твоему участковому полицейскому. Каждому нужно расслабиться, отвести душу, что-то кому-то рассказать и людей послушать. И ты даешь им повод. Полицейскому управлению большого города, например, в округе Киндл, где не знают, что это такое жить по уставу. Устав устарел и давно заброшен, и каждый из двух тысяч человек в темно-синих рубашках играет за свою команду. Мясник, как и все остальные, просто играет за своих. Может быть, Ника пообещал сделать его следователем коронером? Звонит телефон. Это Лидия. Я иду в смежный кабинет к ней. «Ну вот, — говорю я. «Наконец-то мы знаем, что затеял Томми Мольто».